Итак, вот каким выводом приходит наука, печально подумал Рафаэль. Моё излечение находится где-то между четкими и пиявками, между ножом Дюпуйтрена и молитвой князя Гагенлоя. На грани между фактом и словом, материей и духом стоит Магреди со своим сомнением. Человеческие да и нет преследуют меня всюду.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 затем режим гигиенический, который должен повлиять на ваше расположение духа. В связи с этим мы единогласно советуем вам поехать на воды в Экс, в Савойю, или же, если вы предпочитаете, на воды Мандор в Аверни. Воздух и природа в Савойи приятнее, чем в Кантале, но выбирайте по своему вкусу. На сей раз доктор Камеристус дал понять, что он согласен.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 и увел Араса к себе в кабинет, чтобы вручить ему гонорар за этот бесполезный консилиум. Примечание. Вот почему ваша дочь онемела. Фраза из комедии Мольера «Лекарь по неволе». «Они последовательны», — сказал ему молодой врач. Камеристус чувствует, Бресе изучает, Магриди сомневается. Ведь у человека есть и душа, и тело, и разум, не так ли?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 лежит отрицание. Итак, возьмись за ум, попробуй съездить в Совою. Самое лучшее и всегда будет самым лучшим довериться природе.